10 Турецкий гнал машину к дому Сергея. Первое, что надлежало проверить сегодня, это состояние электрического распределительного щитка около домашней двери своего стажера. Первый и, надо сказать, последний раз призрака граммова Турецкий видел именно у него. Голова у него шла кругом. Следуя совету Меркулова, он начал скрупулезно и придирчиво отрабатывать факты, имевшие место. Факт за фактом. И странное дело, они, что называется, зашевелились, стали приобретать совершенно иную окраску, смысл, значения, превращаясь в нечто иное, не менее загадочное, чем факты исходные. Больше того, отгадки рождали новые загадки, еще более странные. Причем каждый вопрос, нашедший ответ – немедленно рождал, по крайней мере, два новых вопроса, которые, как казалось турецкому, дергали его за что-то там в мозгу, не давали расслабиться. Турецкий вспомнил, что последние двое суток почти не спал. Ложиться-ложился, но уснуть и отключиться так и не мог, пребывая в какой-то полудреме. Деньги ближайшие родственники, миллион полученный им в виде любезно предоставленной взятки от Навроди и миллион, найденный им на кладбище, завещенный ему Мариной, едва ли. Скорее, еще кем-то подкинутый. Эти два лимона из одной бочки, так сказать. Возможен первый вариант. Это были деньги на вроде. Это он мутит воду. Все странное исходит от него. Это он так называемый свой, помогающий ему, турецкому. Такая гипотеза формально допустима, но имеет массу внутренних неувязок. Вот первая и основная. неясна цель. Зачем влиятельному и богатейшему мафиозе едва ли не властителю теневой подпольной Москвы, а может быть и всей страны, понадобился он, турецкий? А Марина, Настенька, нелепо. Какой ему резон? Да и весь почерк, стиль происходящего совсем не стиль на вроде. Все дела, в которые запутан был на вроде, были естественно, так сказать, чистые и натуральные. Культурное изъятие огромных сумм из государственной казны, к примеру, нет. Сам Навроде едва ли проявил бы интерес к моей персоне. Нет резонов. Но вместе с тем Навроде определенно знал, о чем шёл разговор на нашей свадьбе. Значит, он замешан точно. Но активности не проявлял, сообщая мне об этом. Конечно, можно залететь сейчас к нему, добиться аудиенции, ввалиться в кабинет и в лоб задать вопрос. Наивно. Детский сад. Сочтёт за дурака и будет прав. А главное, он ничего, конечно, не скажет. Он очень скуп на интервью. Навроде этот. Забудем про него пока. Второй вариант. Опять же, деньги. На кладбище подкинул их кто-то, не зная кто. Пока пусть это будет кто-то. И этот самый кто-то за что-то заплатил на вроде соседними купюрами. Понятия при этом не имея, что эти два лимона окажутся в одних руках, ну то есть у меня. Такое может быть? Да. Подобная накладка могла произойти у этого кого-то. Откуда ему знать, что я приду к навроде за деньгами сразу после свадьбы? Да я и сам этого не знал. Решился я тогда внезапно, импульсивно. Но кто же это может быть, загадочный товарищ кто-то? Еще раз пробежимся по фактам. Нет, стоп. Уже приехали. Вот и подъезд Сергея Михайловича Седых. Внимательный осмотр щитка возле квартиры Сергея турецкого обрадовал не слишком никаких следов вмешательства. Все внутренние провода довольно густо заросли пылью. Еще внутри щитка валялось штук 20-25 окурков примы. Турецкий знал Серёжину привычку выходить курить на лестничную площадку к лифту и бросать окурки именно сюда. Так что сомнений не было. Никто не подключался. Турецкий вспомнил, как Сергей ему говорил, что после обнаружения жучков в квартире у Марины, он обыскал свою квартиру. Чисто. Это было довольно естественно. Организация слежения довольно трудная и дорогая процедура. Ради следователя-стажера на такое не пойдут, скорее всего. Ни с пушек, да по воробьям. Но факт скорее тревожил, нежели успокаивал. Марина видела призрак. К её квартире подключались. Сам Турецкий тоже видел призрак. Здесь, у Сергея, дома. К Сергею, как теперь выяснилось, никто не подключался. Вот террас. Он выехал снова на кольцо недалеко от Склифа и повернул к себе домой. Факт, что к Сергею не подключались, выбил Турецкого из колеи ненадолго. Просто пока его гипотеза, видимо, слаба. А может, неверна отчасти, отчасти не полна. И этот факт в нее пока не вписывается. Но факт есть факт. Его нельзя откинуть насовсем. Он еще встанет точно. Вложится, как сабли в ножны. Дайте только срок. Турецкому было хорошо знакомо это ощущение, сопутствующее любому сложному делу, чувство проявления. Так, на чем я остановился, когда к Сергею подъезжал. Ах да. Кем может быть этот загадочный товарищ кто-то? Товарищ кто-то – это Грамов, сам А.Н., причем живой. Конечно, это очень смело, как сказал бы, будь он здесь, Кости Меркулов. Однако факты нас к тому ведут неудержимо. Во-первых, гибель. Очень все это сомнительно. Сгорел, сгорел, хорошо бы. Но вот что, вслед за ним сгорели еще трое, близких, нужных Грамово людей. Сгорели, не оставив ни шиша, кроме порошка. Логично стало быть предположить, что Граммов сам сгорел таким же образом. Пожар в химбиофизике, конечно, был не столь брутальным, как на бензоколонке, но тоже ничего. Подвал-то выгорел почти в вчистую. Но все таки остались костные останки, обгоревшие. Кости обезьяны Гриши, по-видимому. Думается так. А почему все видели, как он сгорел? А тут специфика. Как бы предположил бы наш мэтр Меркулов, гипноз, галлюцинация. Уж кто-кто тут умел людей дурачить, так это именно Аэнграммов. И юмор он был не чужд. Заколдовал народец но на минут на двадцать. Костей мартышки накидал в огонь свою одежду, вещи личные и смылся незамеченным. Незамеченным и голым? Нет, он переоделся, а чтоб ему не переодеться. На службе многие переодеваются. А кости обезьяна накидал зачем? Видать, огонь был не особенно силен, и кости обязательно должны были остаться. Но понятно, как кончится гипноз, приедет следователь, спросит, а где останки? Останки? Да вон они останки? Но это же довольно рискованно так подставляться. Любая экспертиза, серьезная, конечно, тут же вскроет сей подлог. А будет ли такая экспертиза? Вот я, положим, тот самый следователь и есть. Допустим, я приехал, был пожар, ужасный, и человек сгорел. Как? На глазах у всех. И 33 свидетеля, не связанные корыстью, ни родственники, ни враги, простые люди, очевидцы. Их много, этих очевидцев. Что я делаю? Я собираю показания. Останки? Что за останки? «Да вот, смотрите, пуговицы, портсигар железный. Заклепки с джинсов, кости вот, обломки недогоревшие. Что я скажу на экспертизу кости? Чьи это кости? Убедиться ни мамонта ли, ни не орангутанга? Нет, я заваленный работой следователя РУВД, и мне не до фантастики. Останки? Вот останки. В морг? Ну а куда же? Не мне ж в портфель. Отсюда, говорю, останки уберите». Я их видал и описал. Фотограф их сфотографировал на месте. Все. Фотографии приклеим в дело. И конец на этом. Конец. Якорь чист. граммов сам тем временем. Но а ему на что исчезновение это? Он сам-то от кого хотел укрыться, спрятаться? Исчезнуть? От кого? Чего? От смежников, наверное. Он разработал этот психотрон, они пронюхали. Но и носили плотно. А он, понятное дело, не шибко их любил. Что сделал бы Сахаров? Ну, допустим, вернись он в сталинские времена, когда он водородную бомбу лепил для диктатуры. Не пролетариата нет, для диктатуры Сталина. Что было бы? Не знаю. Дон да и сам пади не знал, но грамов тут иное. Ему было 50 всего, и он, конечно, понимал, что может выйти, если психотрон достанется ребятам с слубянки. Они с этим психотроном нам дадут попрыгать через веревочку. Да, цель ли цель великая по существу у Грамова была. Но что ж тогда он психотрон оставил свой целёхоньким? Ведь смежники забрали после его смерти психотрон. Забрали. Почему он им его оставил? Надо ж было раскурочить, сжечь, уничтожить. Нет и нет. Так было бы, во-первых, слишком просто. И кроме всего прочего, могло бы навести на подозрение. Не следователя от РУВД, конечно, а ребят с Лубянки. Сгорел он, понимаешь, вместе с психотроном. Оно давая останки обезьяны на анализ. Да что там, я же заподозрил. А они? Они меня ничуть ведь не дурее, смешники то Тут же проскрутили. А так они вцепились в психотрон, а остальное побоку. Ведь главное, из-за чего сыр уже в их руках. Победа? Ну-ка, Сюда, в петличку нам. Так, верно. На месте Грамова я б тоже оставил им психотрон. Но что-нибудь там гадом буду, подкрутил бы. Он вроде цел, но он не пашет, не фурычет. Заклинила его. И все. Он есть и вроде его нет. Одновременно. Нет-нет, вот тут я что-то завираться начал. Ведь призрак был, был. К Марининой квартире подключались? Подключались. Воздействовали чем-то на меня? Конечно, много раз. Так значит, что-то у кого-то есть. И это что-то весьма успешно действует. Ну пусть. Пусть Грамов поломал его и скрылся. А они сумели починить. Вот сволочи. Хотя не факт. Меня сейчас должно вести другое. Если Грамов жив, гипотеза. Что это объясняет? Да многое. Я находился между двух огней, и нахожусь вот между Сциллой и Харибдой, между одной Сциллой, имя которой Лубянка, и совсем другой Харибдой по имени Грамов. У Сциллы есть психотрон, действующий, исправный. И у Харибды тоже есть, наверное, другой, и, похоже, тоже действующий вполне. Они схлестнулись надо мной, возле меня, внутри меня, А я только наблюдаю это, как шестилетний мальчик наблюдает настоящий бой, с огромным интересом и испугом, не понимая в сущности и третьей части происходящего. А это почему, а то зачем? А этого во что же не убили? В заложнике? А что это такое? А зачем? Вот-вот, похоже очень. Однако эта дикая и для меня не очень лестная гипотеза довольно много объясняет, Вот, например, слепые эти все, забинтованные, в шапках-масках. Кто это был, кого я и Марина могли узнать? Конечно, это был сам Айн Грамов, собственной персоной. Зачем он вился возле нас? Он, несомненно, охранял. Конечно, дочь и внучку. И под конец обеих их исчез. Пусть. Грамов может оказаться в связке с навроде. Да, они ровесники. Они не нетривиально оба. Скажем, оба гениальны. Они нужны друг другу. Грамову нужны и деньги, вроде, и боевики его. Как ни крути, но даже обладай ты психотроном, один ты КГБ не сможешь противостоять. Да, Грамову, ушедшему на нелегальное положение, нужны и опора, и укрытие, и команда. Навроде тоже нужен Грамов. Они, конечно, могут сгоношиться в принципе. Взаимный интерес огромен. Но... Но они совершенно из разных сфер. Наука с криминалом пересекаются, конечно, как совсем, но только в небольшом количестве узлов, а семьями они не дружат. Впереди далеко зеленый сменился на желтый, и турецкий, поняв, что он сорвался с зеленой волны, сбросил скорость. Справа на него наплывал знакомый съезд с проспекта к бармалею. А ну-ка! Подумал турецкий, немедленно включив сигнал правого поворота. Ему повезло: в ресторане дежурила та же смена, что и тогда, когда они были здесь с Мариной и Настенькой. Турецкий быстро нашел официанта, обслуживавшего их тогда и, отведя его в сторонку, показал ему удостоверение, подтверждающее, что он является майором госбезопасности. Едва кинув взгляд на красную книжечку, официант отступил на шаг, но тут же вернулся на исходную позицию изрядно, правда, побледнев при этом. «Вы меня помните? Мы здесь обедали примерно месяц назад, точнее, 10 октября. Нас было трое, женщина, я и девочка лет шести». «И рыжий Колли?» – угодливо подхватил официант. «Конечно, я все помню». «А если ты все помнишь, то, наверное, не забыл, что за нами тут сидел один, в очках. В таких, почти что черных». Я на это обратил твое высокочтимое внимание. Ну, помнишь? Я сказал, какой-то хмырь следит за нами. Что ты ответил мне? Он слепой, известный человек. Да, это было. Официант немного растерялся. Ну-ну. А если так оно и было, то так, наверное, и продолжает оставаться. Так кто же этот слепой? Известный человек. Официант уже совсем отчетливо растерялся, не зная, как выпутаться. Я понял, что известный человек, но известных много. Кто конкретно это был? Ну, это... это... Официант не мог так быстро думать, как хотелось бы турецкому. Ну, может, Горбачев? Нет, он не ходит в Бармалей. А может, Рейган? Рейган не слепой. Снова не годится. Ну что кряхтишь? Давай рожай быстрее. Да я не знаю, кто это был, взмолился официант, едва не рухнув на колени честно говорю, не знаю». «А что ж тогда ты плел мне, заправлял?» «Так я ж не знал, кто вы, а тот слепой пришел после вас, минут через десять может, и мне сказал, что если кто будет мной интересоваться, скажи. Хороший человек, слепой, известный». «И больше ничего не прибавил?» «Прибавил. Сотню долларов. Двумя бумажками. Как сейчас их вижу. Две пятидесятки». Но ты, понятно, взял и мне залил потом». «Да как же не залить, помилуйте?» Официант был просто поражен. «Кто вы, я вас не знаю, так? А тот мне сотню дал. Конечно, я скажу вам что угодно. Я удивляюсь, как я не сказал вам, что он отец мой». Чувствовалось, что официант говорит вполне искренне. «А мог бы, мог. За сотню баксов-то». «Да вы сами подумайте. Вы сами, что бы сделали, окажись на моем месте». «Я бы?» – Турецкий усмехнулся. «Я взял бы и сказал, добавь еще полстолько». «Ну?» – официант с восхищением впялился в Турецкого. «Эх, да, старик, ты прав. А я, дурак, не догадался. Да, обидно, точно. Ну ладно, век живи и век учись. Ты все-таки майор уже, а я пока что только прапорщик. Ты, кстати, школу КГБ кончал или в армии, как и я был завербован?» Скажи, в натуре. Я еще в школе. Нет, до школы. Ну, вроде как Суворовская. Я в старшей группе детского сада, уже стукачом был номер ноль. И все еще майор, изумился официант, принявший все за чистую монету. Конечно, нет. Я генерал. А ксива-то майорская? Ксива, это ксива. Ты не поймешь. Ахмырь тот был слепой. Какой слепой? Он на машине подкатил, сам за рулем. Какая марка? Старый москвичок, сороковой. Машина хилая, дрянная. А сам он, ого-го, серьезный человек. Бас, тенор, баритон. Пожалуй, баритон, срывающийся на мальчишеский фальцет. А кто он, кстати, был, на самом деле? 100 баксов за красивые глаза. Наверное, точно человек известный, а? «Известный», кивнул Турецкий известный и слепой турецкий ехал домой и настроение у него было не из худших наконец-то сегодня первый раз хоть что-то хоть пустяк но точно полноверсию вошел как рука в перчатку слепой не мог быть смежником раздал 100 баксов смежник хрен бы дал дома все было тихо и спокойно во-первых никаких жучков а во-вторых никто в электрощиток не лазил На всякий случай для страховки Турецкий сверил показания счетчика с последней записью в своей платежной книжке. Все было нормально, но если холодильник не считать, который жрет энергию, хотя и пуст. Турецкий чмокнул в раздумье и отключил холодильник. Возвращаясь к машине, он подумал, что это правильно, что он живет сейчас не здесь, а у Марины. Ведь там жучки. Они тогда с обнаружив их и, проговорившись, сказавши вслух что, дескать, вот жучок, Выковрили лишь один, чтобы оправдать в глазах, точнее в ушах подслушивающих, свою болтливость. Все остальные же жучки, 11 штук, они не тронули. Пускай себе стоят. Там у Марина он под наблюдением, но там он знает, что за ним следят. А тот, который следит, не знает, что он турецкий в курсе, что за ним следят. Поэтому там, контролируя себя, живешь спокойно. Наблюдайте, братцы. Слушайте, ребята, в всласть. А если он сюда к себе переберется, то значит он исчезнет из-под контроля, а следовательно, его мгновенно попытается снова взять под контроль. И могут так это сделать, что и не заметишь сразу. А когда заметишь, то может быть уже поздно. Турецкий взял из шкафа два чистых постельных комплекта, твердо решив, что в ближайшее время ноги его здесь не будет. С этой мыслью он отправился на квартиру у Ликоленьки. Вот и она квартира опечатана. Печать какая? Наша. Моя печать, конечно. Впрочем, печать для смежников подделать пара пустяков. Желание было бы. А вот щиток. Ну, явные улики. Ох, тут и наследили. Красота. Теперь пойдем уж до конца. Осталась, собственно, одна квартира. Квартира Грамова А.Н. Ведь там его жена погибла. К ней ведь тоже являлся дух. Квартира эта, как выяснил Серёжа, занята майором ММБ Невельским Альбертом Петровичем. Щиток, конечно, можно осмотреть втихую, но не нужно попадаться. Открыв щиток, он осмотрел его. Нет никаких следов. Турецкий замер в нерешительности и призадумался. И тут же попался. «Простите, а что вы здесь делаете?» Дверь соседней квартиры номер 51 открылась, и на пороге возникла соседка Грамовых милая девушка лет 25 «Вы что здесь делаете, я вас спрашиваю?» «Ну…» – турецкий слегка замешкался. «Ищу квартиру побогаче». «Да?» – девушка сделала трудноуловимый жест, но тут же овладела собой, поняла, что это шутка. Впрочем, для турецкого этой мимолетной, но мгновенной концентрации мышц рук, ног, лица, с мгновенной фиксацией взглядом глаз противника, вполне хватило, чтоб насторожиться тоже. «Шучу, конечно», – улыбнулся он. «А вы что, уже переживали нападение, гляжу? Так чутко реагируете. Я тихо тут подкрался, а вы раз, и тут как тут». «Что ей сказать, как объяснить свое присутствие?» – лихорадочно размышлял Турецкий. «Назваться другом сослуживцем этого неюльского Альберта Петровича, майора ГБшного. А вдруг он дома, и она позвонит ему в дверь? Тогда я глухо влип». Майор не девочка-соседка, майору вра сарапа не заправишь. Конечно, можно и рискнуть. На службе он поди, неверский фигов. Но ведь вернется гад, она ему расскажет. Лишний хвост, кричок. Зачем он мне? Нет, в этом направлении не следует колоться. Запарим ей другое, чтоб без очных ставок обошлось. Вы зубы мне не заговаривайте, а то я позвоню. У нас недолго, здесь все квартиры на охране кто вы, я вас спросила. Турецкий выдохнул с трудом. Я, ученик Алексея Николаевича Грамова, приехал из Сибири в командировку. Дай, думаю, нагряну, как снег на голову, без звонка. Обрадуется старый пень поди. Так думал я. А он вон раз и нету дома. Понятно. По лицу девушки никак нельзя было определить, поверила она басни турецкого или нет. А в электрощитке у счетчика, чего вы там искали? «Записку от учителя?» «Нет, конечно. Искал там ключ от квартиры, где деньги лежат». «Мне ваши штучки не кажутся ни остроумными, ни уместными. Вы, видимо, не поняли. Я с вами не шучу». «Сказать вам правду?» Турецкий задумался как бы. Мысли его крутились лихорадочно. Соседка ожидала от него ответа молча, напряженно, ни на секунду не расслабившись. Он это чувствовал, и ему это крайне не нравилось». «Ну ладно, скажу вам. Я залез в щиток, чтобы на счетчик глянуть. Если их нет, потому что они оба на работе или в магазин пошли, то счетчик крутится. Ведь холодильник-то работает». Турецкий вспомнил недавнее посещение своей же собственной квартиры. «А если, например, они уехали в отпуск или в Германию, допустим, лекции читать, то холодильник отключает, как правило. Я ведь и не знал, что у Алексея Николаевича есть такая милая соседка». А то бы сразу вам позвонил и справился. Представьтесь, кто вы. Ну нет, турецкий возмутился. Сначала вы представьтесь. Я и так перед вами, как на допросе. Хватит. Теперь давайте с вас начнем. Тем более, что дамы первые должны. Да я и старше вас почти что вдвое. Втрое, хмыкнула соседка. В четверо. Пожалуй, я могу представиться, нетрудно. Суханова Алина. Очень приятно турецкий почесал затылок. Безусловно, Алина Суханова с первого же взгляда узнала турецкого, проходившего последние почти три месяца по всем их разработкам. Она десятки раз видела видеоматериалы, центральным персонажем которых был этот человек. Но что он здесь делал, зачем пришел, что высматривает? Они его оставили в покое уже давно, после его самоубийства. Но как только они перестали давить на него, буквально через пару дней он тут как тут, под дверями Грамова. Зная, вероятно, что квартира давно уже занята другим человеком. Он этого не знать не может, ведь он же неудавшийся наследник этой квартиры. То, что она, Алина Суханова, дочь Невельского, он наверняка не знает. И так как самого Невельского не видел, то и не догадывается. По крайней мере, он пока ведет себя как лопух. Он совершенно не похож на следователя по особо важным делам. Да тот ли это человек, убивший шестерых из их группы Омега там на юге, около Дендрария? Совсем не тот. Похож ужасно копия. Но манера говорить совсем как в детском саду. Выкручивается после явных пауз, неловко, с заметным напряжением. Конечно, она его врасплох застала и давит. А он, ну если он турецкий… Пошел копаться тут зачем-то без домашней заготовки, на случай, если вляпаться придется. О, слабо-слабо. Ну что ж, теперь крутись, турецкий Александр Борисович. Тут тебе не с уголовниками. Тут, как на сцене, зря не будут хлопать. А могут и хлопнуть. Если вы хотели взглянуть на счетчик, то вам совершенно не обязательно лазить внутрь в распределительный щиток. Показания счетчика превосходно видны сквозь это специально для того и сделанное отверстие в металлическом защитном кожухе», – язвительно заметила Алина. «Так, верно», – согласился Турецкий. «Однако, который из этих двухграммовский счётчик, который ваш, можно понять, лишь взглянув на провода, какой в какую квартиру идет. «Но на четверочку сойдет, пожалуй, ваше объяснение, если учесть, что вы приехали из деревни». Я же сказал, из Сибири. Да, вы сказали. Вы только назваться забыли. Так что же вы, представьтесь, я жду. Это баба въедлива без меры, подумал турецкий. Можно подумать, что следователь по особо важным делам это она, а не я. Назваться он чувствовал было необходимо, причем назваться именно учеником Грамова. Он напрягся, вспоминая. Наверное, эти двое, которых враз сманили в КГБ, не слишком разделяли диссидентские взгляды Айнграмова. Конечно, раз они мгновенно после его смерти переметнулись в опричники. Значит, и при жизни они были не ах как близки. Едва ли дружили домами. Едва ли таких учеников, с позволения сказать, Айнграмов приглашал к себе в дом. Да уж, наверное. Надо только вспомнить, как их зовут. Мне ведь тогда, еще в октябре, директор химбиофизики говорил о них и даже называл. Одна фамилия обычная, что-то от Ивана. Иваненко? Нет, не Иваненко. А вот вторая-то фамилия Сибирская, Чудная. Вспомнил. Моя фамилия Чудных. Ох, Борис Валерьевич! Алина с ехидством всплеснула руками. А я вас не узнала. Вы сильно изменились. Очень сильно. «Вам двадцать пять никак не дашь. Работаете много. Работа старит, изменяет внешность, как ваше продвижение по службе». За это время Турецкий успел совладать с собой. Если эта баба знает чудных по имени-отчеству, знает возраст человека, который едва ли был приглашаем к Грамову в гости, то она с ним могла познакомиться только в совсем ином месте. «Что же вы молчите, Боря? Я ж спросила вас, служба как?» «Я не служу, милейше, я бомж. Мне 38 лет, и вы меня не видели ни разу. Я старший Борин брат, с которым вы, по-видимому, хорошо знакомы. Я чудных Виталий Валерьевич. У Грамова я тоже потрудился. Было дело под Полтавой. Потом запил, к сожалению, скатился до низов, и Борька меня проклял. Наверное, и забыл уже. А я вот выполз, взял себя в ручонки-то и выполз». Теперь хожу, квартиры граблю. И если ты по вякнешь еще что-нибудь, то на себя пеней, коза». Турецкий повернулся к ней спиной и пошел независимой походкой вниз по лестнице. То, что это Алина Суханова КГБшная подстава, Турецкий уже не сомневался. И то, что он был опознан, тоже учло мгновенно его сознание. Если разобраться, то он, пожалуй, выиграл. Они теперь узнали, что его интересует квартира Грамова. Так хрен с ними, ведь он наследник неудавшийся. Они узнали, но немного. А он теперь узнал Алину Суханову, еще одно лицо, лицо врага. Она, конечно, дура, что раскрылась. Приблизительно то же самое думала в это время и Алина Альбертовна Суханова, провожая взглядом спускавшегося по лестнице турецкого. Она корила себя за болтливость. И еще Алина Альбертовна уже сомневалась в том, точно ли этот тип турецкий, похож безумно, да. Но тот, что был на пленке в видеоотчетах их группы, которую Алина смотрела, тот был Супермен, галантный супермен, как он обхаживал Марину, грамовскую дочку, ребенка на руках носил, решительный, заботливый и смелый, высокий, представительный, конечно, как раз из тех, которые заходят в туалет в чужой квартире и обязательно спускает воду до и после. А после туалета моет руки, чистит зубы, брюки и ботинки. Турецкий был героем без упрека. А этот немного сгорбленный, скукоженный какой-то. Сначала лепетал, потом хамить стал от бессильной злобы. Типичный хам трамвайный. Возможно, он и в самом деле бывший бомж, и приходил квартиру посмотреть. А ежели удастся, то и подломить. Как знать. — Нет, надо обязательно проверить, имеет ли брата Борис Чудных. — Вот Александр Борисович, — час спустя доложил турецкому Серёжа. — Как вы и предполагали, обгоревшие костные останки и более ничего. — Ну, значит, эксгумация теперь. Все так и все идет по плану. Не дрейф, Серёга. — Да по мне бы лучше, чем с трупами-то. Уж на что ненавижу, но лучше уж копаться в документах. Но это мы всегда, пожалуйста. Есть один человек. Твой тезка, Сергей Афанасьевич Навроде». «Как же, слышал!» «Ну вот, его личное дело всегда у меня под рукой. Найдешь его в моем столе на работе. Выписки, копии его досье в среднем ящике с правой стороны». «Так». «В архиве поднимешь личное дело Гарамова Алексея Николаевича. Так как он погиб, все его личные дела, где они только могли быть, ушли в архив». Во-первых, городской, муниципальный, а во-вторых, архив Академии наук. И оба дела личных сравни, не пересекались ли они по жизни официально, понимаешь? Могли ли Грамов и Навроди быть знакомы друг с другом? «Я все сделаю, Александр Борисович, но вам лично я посоветовал бы немного отдохнуть. Вы очень плохо выглядите, даже ростом как будто меньше стали. Вы серый весь, искукоженный какой-то. Вы отдохнули бы». Отдохнем, когда подохнем», – пошутил турецкий. «Да лучше бы при жизни. Не всем подохшим-то дают отдохнуть. Вон, как вы сами за покойник-то взялись. Дело вырыть из архива и самого его опять же вырыть». «Да, Серёга, я такой. Из-под земли достану». И снова вспомнилось. В убийстве этого мальчика Коленьки, которого подушкой задушили, есть одна странная, весьма заметная деталь – Ты знаешь эту деталь, ты сам мне о ней рассказал. Но ты прошел и не заметил, к сожалению. Нет, нет и не проси. Подумай сам. А за неделю не скумекаешь, пришлю тебе весточку. А сначала ты недельку-то подумай, сам найди. Время пока еще терпит. Боже мой, загадка это так пока и осталась неразгаданной».